вместо того чтобы в точности выполнить мои указания и по разгроме генералом Барбовичем действовавших против второго корпуса частей противника бросить свою пехоту на его укрепленную позицию и воспользовавшись его расстройством овладеть ею генерал Слащев привлек к этой задаче часть конницы сначала пешую бригаду второй конной дивизии и военное училище а затем и донскую дивизию выделив из состава второго корпуса на помощь им лишь одну бригаду 13-й пехотной дивизии с туземным черкесским дивизионом. 34-я дивизия была направлена для овладения большими маячками. На рассвете части генерала Барбовича двинулись в общем направлении на Черненьку, в тыл противника. Обнаружив движение нашей конницы, противник стал на всем фронте отходить, теснимой частями 34-й и 13-й дивизий. Подходя к Чаплинской дороге, генерал Барбович нагнал отходившую бригаду латышей. Наша конница атаковала противника, изрубила до 400 человек и продолжала наступление на деревню Черненьку, где атаковала красных, отходивших от больших маячков, разбила их на голову, взяв более 2000 пленных и три орудия в полной запряжке. Остатки противника, преследуемые второй кавалерийской дивизией, Бежали на Корсунский монастырь. 34-я пехотная дивизия к вечеру заняла большие маячки, где, в свою очередь, захватила до 800 пленных. Бригада 13-й пехотной дивизии в 4 часа дня соединилась с пешей бригадой, 2-й кавалерийской дивизии и юнкерами, и совместно с частями 2-й донской дивизии с наступлением темноты атаковала укрепленную позицию красных. Наша атака успеха не имела». Части понесли значительные потери. Особенно тяжелы были потери в частях конницы. Таким образом, несмотря на удачные действия доблестного генерала Барбовича, нанесшего противнику жестокое поражение, генерал Слащев решительного успеха не достиг. Возложив на конницу непосильную задачу по овладению укрепленной позицией, разбросав части своего корпуса, Он не сумел использовать успех нашей конницы и дал противнику время оправиться и закрепиться. Между тем первый корпус продолжал отбивать ожесточенные атаки красных, в прямом смысле истекая кровью. Считая, что благоприятная обстановка для нанесения решительного поражения переправившимся через Днепр частям противника к генералам Слащевым использована неумело, и что теперь ему укрепленные позиции противника не овладеть я отдал приказание конницу отвезти в деревню Черненьку, где дать ей 31 июля отдых, после чего направить в район Серогос в мой резерв». В ответ на это генерал Слащев просил оставить части генерала Барбовича до трех часов дня 31 июля. Он указывал, что рассчитывает взять каховку на рассвете и что для этого ему необходимо сосредоточить «Свою пехоту, так как при условии, что бой у Корсунского монастыря и Алешек продолжается, одной лишь пехотой своего корпуса он операцию закончить не может. Разрешение я дал, указав вместе с тем генералу Слащеву, что я не допускаю использования конницы для атаки укрепленной позиции. Ночная атака на Каховку, проведенная по-прежнему недостаточными силами, пешая бригада 2 кавалерийской дивизии — Янкера, одна бригада 13-й дивизии и туземный дивизион окончилась неудачей. В 8 часов утра красные сами повели наступление от хутора Терны на правый фланг 13-й дивизии, но были отбиты и в 9 часов 30 минут 13-я дивизия вновь перешла в наступление, однако успеха не имела. Первая конная дивизия, выступив в 6 часов утра на местечко Самсонова для содействия нашей пехоте, встретила в шести верстах к северу от Черненьки пехоту противника, обходившую левый фланг 13-й дивизии, опрокинула ее и к вечеру заняла окраину ключевой балки на правом фланге Каховской позиции. Длившийся весь день бой закончился новой неудачей. Причем наши части вновь понесли большие потери. Противник оказывал отчаянное сопротивление. Особенно упорно дрались латыши противник беспрерывно вел работы по укреплению своей позиции. За эти дни красные успели сосредоточить на Каховском плацдарме сильную группу пехоты — латышскую, 51-ю только что прибывшую с Западного фронта и 52-ю стрелковые дивизии и шесть четырех орудийных батарей. В районе Корсунского монастыря противник окончательно был разгромлен частями 34-й и 2-й Донской казачьей, и второй конной дивизии. Одновременно два батальона 34-й дивизии при поддержке казаков заняли казачьи лагеря и Алешки, захватив 1200 пленных и три орудия. Генерал Слащев вновь телеграфировал, прося разрешения задержать конницу, докладывая, что считает возможным ввиду окончательного разгрома противника в районе Корсунского монастыря и Алешек усилить части 13-й дивизии 2-й бригадой этой дивизии, 136-м полком и тремя батареями, и что при этих условиях уверен в успехе. Хотя и неохотно я все же дал ему согласие, вновь подтвердив необходимость беречь конницу. Поздно ночью я выехал в Мелитополь, куда прибыл в 9 часов утра.